Глава 9. Эгейское море. Лайнер Олимпик наше время. Ночью корабль покинул порт Кушадасы и взял курс на Родос, греческий остров, до которого было не меньше 200 морских миль. Элино проснулась в лазаретном боксе, когда медсестра принесла ей завтрак. и сообщила, что скоро придет доктор. Но тот не спешил и явился только после обеда. «Доброе утро, мадемуазель Элина. Как ваше самочувствие?» Он присел на стул возле кровати. «Здравствуйте, месье. Сегодня намного лучше. Пожалуйста, покажите мне шею». Элина подняла подбородок и закинула голову назад, выждав с минуту спросила. «И как вам шея?» «Прямо скажем, неплохо. Я ожидал худшего». Давайте-ка мы с вами подышим. Доктор вынул из кармана анендоскоп и вставил дужки себе в уши. «Давайте», — Элина приподняла рубашку. «Дышите, глубже, не дышите. Вдохните, задержите дыхание, выдохните. А теперь посмотрим ваше горло». Она раскрыла рот и, пока доктор осматривал ее горло, наблюдала за его безэмоциональным лицом. «Могу вернуться в свою каюту?» Он молча свернул фонендоскоп и обронил. «Это, я думаю, преждевременно. Но, доктор, вас нужно понаблюдать. А если я время от времени буду заходить в лазарет и показывать шею?» «Нет, не думаю. А если каждый день?» «Над этим можно подумать, однако пообещайте, что так и будет. Клянусь!» Вырвавшись, наконец, из лазарета, Элина поднялась на прогулочную палубу продышаться на морском ветерке. потом села в лифт и спустилась в свою каюту. Открыв дверь, она вошла в прихожую, но как только огляделась, тут же бросилась в спальню и замерла, уставившись на вспоротый матрас. Все вещи были разбросаны по полу, желтая дорожная сумка изрезана, а все, что могло послужить тайником, разбито и раскурочено. Пройдясь по всем помещениям, Иллина задержалась у балконной двери и убедилась, что та открыта. — Ну что же, — задумчиво проронила она, — пора приглашать полицейских. Покинув каюту, Элина вскоре вернулась туда в сопровождении Айзака Таскирана и его помощника Едигара. Следователь молча прошелся по каюте, заглянул в спальню и обронил. — На одной из ваших подушек отсутствует наволочка. — Что? — она заглянула в спальню и, посмотрев на подушку, обескураженно подтвердила. — Да, действительно, ее здесь нет. — Что скажете на это? — спросил Таскиран, и она ответила. — Ничего. Возможно, ее забрал тот, кто разгромил каюту. Он развернулся и прошел в гостиную. — Вчера перед отъездом, на экскурсию, здесь все было в порядке? — Разумеется, — проговорила Ирина. — А после того, как вернулись, этого я не знаю. То есть, как не знаете? Как только я подъехала к лайнеру и вышла из лимузина епископа, меня тут же увезли в лазарет. «Очень жаль», – Таскиран с досадой взглянул на помощника. «В таком случае нам будет нелегко отыскать виновника этого бардака. Для того, чтобы здесь похозяйничать, у преступника был весь вчерашний день и прошедшая ночь». Ибрагимий Тигар вышел из каюты и вскоре вернулся. «Видеокамера наблюдения в рабочем состоянии, но интуиция мне подсказывает, что мы не обнаружим на записи ничего интересного». Таскиран открыл балконную дверь и, выглянув наружу, спросил. «Соседей по балкону знаете?» Элина тут же сообразила, к чему приведет разговор, но все же ответила. «Тех, кто живет слева, не знаю. А тех, кто справа, там живет Богдан Апостолов». Айзак, Таскеран и Едигар тревожно переглянулись. «В таком случае нет смысла выяснять, кто занимает каюту сверху и каюту под вами», сказал следователь. «Ну...» но... разочарованно протянула девушка. «Опять вы за свое? По-вашему, выходит, что он разгромил не только мою каюту, но и свою. Зачем ему это делать? А вы, я вижу, защищаете апостола на постоянной основе? Еще скажите, что я его сообщница или любовница». «Скорее сообщница», с некоторым вызовом сказал Таскеран. «Иначе как объяснить, что именно ваши каюты разгромили столь варварским образом?» «Хотите, чтобы я объяснила?» — поинтересовалась Лена. Попробуйте. — Даже не подумаю. Она воскомерно вскинула голову. — А что касается вас, попробуйте доказать. Что — Что-нибудь перевозите? Айзак Таскиран приблизился к ней и остановился, будто прислушиваясь. — Что именно? — Боже мой, какой бред вы несете! Элина беспомощно всплеснула руками, не понимая, что он очень зол и с большим трудом себя сдерживает. В конце концов его прорвало. Желаете узнать подноготную своего приятеля? Имеете в виду Богдана Апостолова? осведомила Селина. И как же вы сразу догадались? Таскиран зловеще и несколько наигранно рассмеялся. Значит, в подозрениях относительно вас двоих есть доля правды. Довольно острословить, на этот раз прикрикнула Елена. Она разозлилась не меньше следователей и была оскорблена подозрениями. Говорите, что вам известно про болгарина. Он черный искатель. А если подробнее? Основное занятие апостолова скубкой и продажей исторических артефактов нелегальное изыскание и чёс по монастырям. Такие, как он, прибирают к рукам все, что плохо лежит. Или даже то, что хорошо, тут уж как карта ляжет, зачастую черные искатели вступают в сговор с хранителями раритетов. Вам, как юристу известно и то, и другое незаконно. Пока не доказаны факты подкупа, воровства или грабежа, Апостолов не виновен. Торговля антиквариатом не возбраняется, это способ заработать на жизнь. У него нет такой необходимости. Богдан Стоянов Апостолов – сын состоятельных родителей. Его отец – министр в болгарском правительстве, а мать – наследница текстильного олигарха. Тот случай, когда в хорошем стаде, не без овцы. Надеюсь, вам не надо объяснять, кто здесь паршивая овца. Вы человек бывалый. Какие обширные сведения, задумчиво проговорила Элина. Как вам удалось их раздобыть? По тем же каналам, по которым я добыл информацию на вас, предпочту их не раскрывать. Ваше право. Она подвела черту и перевела разговор на другую тему. Я предполагаю, что преступник не забирал мою наволочку перед тем, как напал на меня. Он забрал ее позже, когда разрезал матрас. Не понимаю, зачем без особого интереса обронил таскиран. Затем, чтобы надеть на свою подушку взамен той, которую прихватил с собой, отправляясь в поездку. Следуя логике ваших рассуждений, нападение было спланированным, уточнил следователь. Несомненно, об этом стоит подумать. Элина подошла к таскирану и протянула руку. Вы обещали мне дать словесное описание преступника. Тот Картина похлопал себя по карманам и издевательски улыбнулся. «Очень жаль, но я не взял с собой протокол опроса». Однако Элина знала работу следователей и уверенно заявила. «Я не отстану». «Да, но...» «Следующий этап – жалоба в Министерство внутренних дел Турции», – продолжила она. «Жертва нападения имеет право знать приметы преступника?» «Умеете вы надавить?» Айзак Таскиран сделал знак своему помощнику. И Эдигар достал из папки листок и отдал ей. «Вот, прошу». Она пробежала глазами печатный текст и разочарованно выдохнула. «Кого-нибудь опознали?» Спросил следователь. «Скорее наоборот. Значит ли это, что у вас имеется определенное подозрение касательно конкретного человека?» Элина перевела взгляд на следователя и отстраненно заметила. «Может быть, поделитесь с нами. Пока преждевременно». «Ну, вот что!» – Таскиран не скрывал досады и заговорил отрывисто, словно приказывая. «Даю вам тридцать минут, потом попрошу освободить каюту. Здесь будет работать криминалист. Ориентировку на преступника можете оставить у себя». Выйдя из номера, он обернулся к Едигару. «Это Коган что-то скрывает. Не исключено, что нападение инсценировано. Отсюда вопрос, с какой целью?» Оставшись в каюте наедине с собой, Лина подумала, всему есть причина. События, которые происходили с ней в последнее время, дважды принимали криминальный характер. И это было не случайностью, а закономерным следствием какого-то тайного процесса. Значит, нужно разбираться. Сформулировав этот пункт, она выстроила список приоритетов. В первую очередь надо найти того, кто на нее напал. во вторую выяснить, кто побывал в ее каюте. Скорее всего, это был один и тот же человек. Легко предположить, что он побывал и у Богдана. И в-третьих, она собиралась узнать, что искал преступник в обеих каютах. Элина была уверена, что, пройдясь по этому списку и реализовав его пункты, она доберется до того, кто убил шведку, и выяснит причину убийства. Турецких следователей Элина в расчет не брала, обосновав это так. У них свое расследование, а у нее свое. В ближайшие 25 минут Элина потратила на души и смену одежды. Еще приготовила сумочку, сложив в нее то, что могло пригодиться в течение дня. Никто не знал, когда полицейский закончит осмотр каюты и что будет потом. Дадут ли ей новую или приведут в порядок эту. Предстоял трудный день, и она была готова соответствовать ситуации. Однако, собравшись уходить... Елена вдруг задержалась. Ей в голову пришла хорошая мысль. Отчего бы не попробовать перелезть с балкона на балкон, чтобы понять, как это сделал преступник. Кому-то эта затея могла показаться идиотской, но она привыкла все подвергать сомнениям, даже очевидные факты. Элина вышла на балкон, закинула сумку на спину и села на балконное ограждение. Потом перекинула ноги и осторожно сползла вниз, держась за перил. Нащупав ногой едва заметную полку, зацепилась за нее носочками туфель и стала передвигаться в сторону соседнего балкона. Однако, переступив несколько раз, почувствовала, что полка сделалась уже, и когда этот выступ сошел на нет, одна нога сорвалась, а за ней сорвалась другая. Элина повисла на руках, и в голове мелькнула здравая мысль. «Об воду не разобьешься, но покалечиться можно». Она подтянулась, но руки дали слабину, Балконные перила отличались от перекладины турника и резали пальцы. Осталось только одно – сгруппироваться, чтобы как можно удачнее свалиться за борт. Но подберут ли ее? Заметят ли, что упала? Об этом она заранее не думала и решила погромче крикнуть. Элина уже приготовилась оцепиться, когда ее подхватил Богдан. «Держись!» Втащив Илину на свой балкон, он заорал. «Совсем опалоумило!» Хотела проверить на себе. Проговорила она ей, поведя шею, и поведя шеи, болезненно сморщилась. «Мало приключений?» Уже с сочувствием поинтересовался Богдан. «Пока я была в лазарете, мою каюту разгромили, так же, как и твою». «Зачем?» «Вероятно, что-то искали. Преступники, как исследователи, считают, что мы сообщники. Чушь собачья». «А как еще это можно объяснить?» Осведомила Селина. Он замолчал и недуменно покачал головой, потом проронил. «Не знаю». «Так вот, я и подумала...» Она располагающе улыбнулась. «А чего бы тебе не рассказать, в чем тут дело? Раз уж нас считают сообщниками. Будет справедливо, если я узнаю, что ищет преступник». «В твою каюту кто-то зашел?» «Конечно, иначе как бы ее разгромили?» «Ты не поняла?» Богдан заглянул за балконную перегородку. «Только что в твоей каюте хлопнула дверь. Я слышал». «Не обращай внимания», — махнул рукой Лина. «Это полицейские». «Идем в комнату». Она без вошла в его каюту и огляделась. «Такая же, как у меня. На этой стороне коридора каюты все одинаковые. Уверен? Есть у тебя схема, Пал?» Богдан взял со стола проспект и подал ей. «Зачем от тебе?» «Не мне, а нам». Она села в кресло. «Нас считают сообщниками, и как бы мы не доказывали обратное, все будет именно так. Короче, нам нужно объединиться». «Для чего?» – не понял Богдан. «Чтобы грамотно разобраться и доказать свою невиновность. Может быть, лучше начало, но Элина его прервала». «Не может. Если за тебя взялись, то не отпустят. Не жди». «В лучшем случае всю душу вымотают, в худшем за решетку посадят». «Мрачная перспектива», – Богдан покачал головой. «Надо же мне было так вляпаться». «Ну так что ты решил?» – спросила Илина. А разве у меня есть выбор? но Я даже не представляю, в каком направлении действовать». «Спокойно, ты в руках профессионала. Может, ты и профессионал, но выглядишь как нахалка». Богдан указал глазами на схему палуб. «Зачем тебе это?» «Объясню, но только после того, как ты ответишь на мой вопрос». «Ну?» «Что искали в твоей каюте? Я уже спрашивала, но ты ушел от ответа. Поэтому повторюсь». «Откуда мне знать?» В голосе Богдана послышалось раздражение и одновременно с этим беспомощность. «Не верю, но понимаю, что у тебя могут быть причины это скрывать. Предположим. Тогда еще один вопрос. Это связано с твоей получасовой задержкой в номере ночью, когда убили шведку?» «На этом свете все связано», — отрубил Богдан. «Даже то, что не имеет точек соприкосновения». «Твои обобщения к делу не пришьешь», — заключила Елена. «Но положение безвыходное, поэтому садись, нам надо кое-что обсудить». Богдан сел рядом, и она ткнула пальцем в схему средней палубы. «Здесь располагается моя каюта, 512-я, где я была твоя до того, как тебя переселили сюда. Дальше по коридору, он показал. 526-я. Где располагается номер шведки? 610-й, это выше». Элина присмотрелась к схемам обеих палуб и сделала вывод. «Ее каюта находится почти над моей. Мы знаем, что ни к ней, ни ко мне никто не входил через дверь. Значит, преступник проник через балкон. Не исключено, что его каюта где-то поблизости». «А как быть с моей каютой?» «В каком смысле?» «Она располагалась в другом конце палубы, и у нее нет балкона». «Реально?» Лина ненадолго задумалась, но все же нашла подходящее объяснение. «Вероятно, поэтому преступник залепил объектив камеры наблюдения и вошел к тебе через дверь. Но почему он сделал это заранее? Каюту разгромили в день экскурсии, но записи не было с вечера предыдущего дня. А вот это я должна спросить у тебя. Я камеру не заклеивал. Ее заклеил тот, кто приходил к тебе тем вечером или той ночью». Элина выпалила это наугад и по лицу болгарина поняла, что угодила в точку. — Ага, а вот только не надо меня шантажировать, — воскликнул он. — В конечном счете у каждого есть свои профессиональные интересы. Мои интересы не имеют отношения к погромам и тем более к убийству Оды. — Пусть так, — с невозмутимым видом согласилась она. — Но только предупреждаю, когда соблаговолишь об этом рассказать, возможно, будет уже поздно. «Пожалуйста, ближе к делу», — сказал Богдан. «Нам следует узнать, кто живет рядом с шведками и рядом со мной». «Уверен, там уже побывали полицейские». «Послушай», — Элина посмотрела ему в глаза. «Давай договоримся на берегу. У Таскирана свое расследование, а у нас свое. Мы загребем пошире». «Что-то я тебя не пойму. Обойдем соседние каюты и те, что рядом с ними. Всего на каждой палубе их будет четыре». «Ты обходишь среднюю палубу, и твоя задача будет проще. За исключением твоей каюты останется три. Я пойду на верхнюю палубу, и у меня будет четыре. Идет?» «Ты предполагаешь, что кто-то из ближайших кают мог перелезть по балкону?» «Это очевидно, разве нет?» Богдан издевательски потупился. «Да как тебе сказать? Я только что видел, чем закончилась такая попытка». «Ну да!» Ничуть не смутившись, вздохнула Элина. «Но, возможно, преступник был ловчей меня?» Богдан взволнованно рассмеялся. «Даже не представляю, как это сделать. Ну, постучу, мне откроют. И что? Придумай что-нибудь. Спроси, например, в какой каюте живет старик с деревянным протезом и попугаем, который сидит у него на плече. Надо же, среди пассажиров есть такой?» озадачился Богдан. Элина посмотрела на него так, словно диагноз был ясен. «А ты не такой уж пройдоха, как думает Таскиран. Неужели не понял, про я придумала?» «Ну, предположим, о чем будешь спрашивать ты?» «Еще не придумала», – задумчиво проговорила Элина и тут же оживилась. «Например, это не в вашей ли каюте убили ту девушку?» «Ну вот, а говоришь, мне будет легче». «Тебе об этом спрашивать глупо. Большинство пассажиров Олимпика знает, что той ночью ты был вместе с Одой. Такие новости быстро распространяются». Ты все предусмотрела. И еще один очень важный момент. Элина подняла палец вверх, словно предупреждая. Если тебе удастся кого-то разговорить, постарайся узнать, не заметил ли он чего-нибудь необычного. До ужина оставалось около часа, и они решили использовать время с пользой. Вскоре после окончания разговора Элина поднялась на верхнюю палубу, а Богдан остался на средней, клетвенно пообещав, что как только она уйдет, он тут же начнет обход. Начав соседней каюты, Элина постучалась туда. Спустя несколько минут дверь бесшумно открылась. В проеме стояли две одинаковые фигуры в одеянии православных монашек. Одна из них спросила, «Что вам угодно?» «Простите, я, кажется, ошиблась», — растерянно пробормотала Элина. И уже через мгновение после того, как захлопнулась дверь, вслух себя отругала. Растяпа собранная. Пусть они ни при чем, но расспросить-то могла. Ближайшую дверь с другой стороны открыли такие же монашки, но теперь она подготовилась. «Прошу прощения, мне только спросить». «Да-да, ничего», — закивали монашки. «Здесь убили ту самую девушку». Она указала на соседнюю дверь. «Да-да, там живет шведская девушка». Было заметно, что монашки плохо знают английский. Элина повторила тот же вопрос по-русски, и монашки заулыбались. «Вы наша? Как хорошо». «Ну да, все верно, там жили две девушки». «Одну из них убили, а вторая осталась. Неужели вторая девушка осталась жить в этой каюте?» «Знаете, — шепотом заговорила монахиня, — мы, когда узнали, очень расстроились. Но, видимо, в Швеции к смерти относятся проще». «Видимо, да», — согласилась Элина и, чуть поколебавшись, спросила. «В ночь убийства ничего странного не слышали, не заметили?» Монахини переглянулись и та, что постарше спросила. «Вы из полиции?» Нет. — честно призналась она. — Но я имею к этому отношение. Не знаю, стоит ли говорить. Утром часов пять мне показалось, что в балконную дверь тихо постучали. — Вы подошли к балкону? — спросила Элина. — Нет, — монахиня покачала головой. Подумала, что мне показалось. — Пожалуйста, вспомните, что это был за звук. Тук — Тук-тук очень мягкий. — Тихий? — Да, пожалуй. — Но как вы его расслышали? — монахиня указала на диван. Я сплю здесь, а сестра Анна спит на кровати, каюта у нас маленькая, балкон, как видите, рядом с диваном. Но даже на таком расстоянии стук был едва уловимым. Может быть, стучали в балкон соседней каюты, к шведкам или о балконное ограждение? Сказать по правде я ни в чем не уверена. Монахиня опустила глаза и засомневалась. «Не знаю, зачем это я вам рассказала без благословения матушки-настоятельницы?» «Думаю, большого греха в этом нет. Обещаю вам, что я разумно распоряжусь этой информацией». Элина поблагодарила сестер во Христе и направилась к следующей двери, но как только приблизилась к ней, дверь открылась, и в коридор вышел Лука. Он был без шляпы и выглядел сногсшибательно: ног шибательно. Статные фигуры, черные кудрявые волосы и синие глаза. Дорогая со вкусом подобранная одежда делала его неотразимым. «Добрый день!» Лука с явным удовольствием могли делать Элину. «Вы обосновались где-то поблизости?» «Моя каюта на средней палубе». «В таком случае, что делаете здесь?» Решила посмотреть на место, где случилось убийство. «Ах, это печальный факт!» но он не должен препятствовать отдыху». Заметив горничную в конце коридора, Лука подозвал ее жестом. «У меня, пожалуйста, приберите?» Потом спросила у Элина. «На ужин пойдете?» «Чуть позже». «Могли бы спуститься вместе?» Он многозначительно ухмыльнулся. «До «Да стола проводить не обещаю». «Ах, да, мой приятель, страшный ревнивец». Элина дождалась, когда уйдет Лука, горничная подвезла тележку к его каюте и вошла внутрь. Но как только женщина вынесла в коридор пакет с мусором, Элина тут же его стащила и отбежала к лестнице. Там, порывшись в мусоре и не обнаружив ничего интересного, обратила внимание на скомканный листок. Она расправила бумажку и прочитала то, что там было написано. Изменившись в лице, Элина спустилась на среднюю палубу, чтобы найти Богдана. В ее комнате все еще работали полицейские, дверь болгарина была заперта. Осталось только одно – встретиться с ним в ресторане, тем более, что ужин уже начался. Явившись туда, Элина прежде всего направилась к соседнему девятнадцатому столу, за которым сидел Себастьян. Заметив ее, он вскочил, опустил глаза и ждал, когда она подойдет. «Благодарю вас, Себастьян!» — Элина взяла его за руку. «Кажется, вы спасли мне жизнь!» Служка хранил молчание, но за него ответил епископ. «Благодарите Господа нашего! Себастьян выполнил христианский долг!» Чезарин не дождался, когда Элина займет свое место и осведомился. «Как вы себя чувствуете?» «Намного лучше!» В ожидании официанта она потянулась к блюду с хлебными палочками. Между делом взглянула на Богдана и едва заметно кивнула, подразумевая следующее. «Чуть позже поговорим». Потом перевела взгляд на Лидию и заметила. «Какая ты сегодня красивая!» «У Лидочки сегодня день рождения!» – заулыбалась Нинель Николаевна. «И сколько тебе исполняется?» Именинница взглянула на Элину и с презрительным прищуром бросила. «Вот только не надо со мной, как с маленькой!» «Тринадцать лет», — ответила за нее профессорша и сделала внучке замечание. «Нельзя ли повежливее?» В этот момент прозвучала именинная музыка, в зале потух свет, и к столу подошли официанты с тортом, утыканным горящими огоньками. Лидия совсем не по-детски обрадовалась, вскочила с места и задула свечи. Отовсюду послышались поздравления, аплодисменты и веселые выкрики. Свет снова загорелся, и торт водрузили на стол. Тогда Богдан поднялся со стула и направился к Лидии. Приблизившись, поцеловал ее в щеку и надел на шею серебряную цепочку с кулоном рыбы. «Честит рожден день!» Девочка покраснела от удовольствия, а Нинель Николаевна воскликнула. «Боже, какая прелесть! Откуда это у вас?» Богдан вернулся на свое место и ответил. «Я купил эту безделушку в эфесе в серебряной лавке. Рад, что она пригодилась. А я видела эту лавку», — заметила Элина. В ней продавались христианские символы. Официант разлил по бокалам шампанское. Для Лидии принесли стилизованную под древность каменную чашу с пузырящимся напитком. Она вопросительно посмотрела на бабушку. «Можно?» Та да улыбнулась. «Конечно, это безалкогольное шампанское». Все выпили за здоровье девочки, и за столом воцарилось благостное молчание, которое вскоре нарушила Нинель Николаевна. Она придвинула к себе опустевшую чашу и покачала головой. — Надо же! — Что? — спросила Елена. Как точно воссоздано. Такие чаши были в ходу у христиан. Их делали в Иудее в течение многих веков. Она заглянула на дно и улыбнулась. А рыбки-то нет. Заметив удивленные взгляды, вступил Теофилович Чазарень. — Позвольте, я поясню. — Прошу вас, говорите. — с почтением разрешил ниналь Николаевна. «Ихтис» по-гречески означает «рыба», а также это монограмма имени Иисуса, состоящая из первых букв его полного имени. Иисус Христос, Божий Сын Спаситель, именно рыба была символом первых христиан до появления креста. Божественный символ крест явился позже императору Константину в небе и привел его к победе над узурпатором императорской власти. Позвольте дополнить сказанное тем, что касается самой чаши. заговорила профессорша. «Все слышали про священный Грааль, но мало кто знает о возникновении этой легенды». Лидия протянула. «Ну, бабушка, опять ты за свое. Слушай и не бубни. Когда-нибудь ты скажешь мне за это спасибо», назидательно заметила Нина Николаевна и охотно продолжила. Когда Иисуса привели на суд Синедриона, в его состав входил Иосиф из Аримафии. Он втайне почитал Иисуса и даже пытался его оправдать. Но заступничество не помогло, и после суда Иосифу передали сумму Спасителя, в которой из всех богатств была лишь каменная чаша. — Такая же, как это? спросила Лидия. — Скорее всего, да. — Иосиф прошел весь крестный путь вместе с Иисусом и не оставил его на Голгофе, — сказал Теофилус Чизарин. А потом и спросил у Пилата разрешение снять тело Спасителя с креста и захоронить в гробнице, предназначенной ему самому. — Но мы говорим о чаше. мешалась профессор так вот сопровождая христа иосиф собирал в чашу капли его крови не давая им пасть на землю когда наполнилась чаша вскричал иисус боже мой боже мой для чего ты оставил меня и кровь его остановила ток тело христа похоронили в гробнице иосифа Аримафейского, чашу со святой кровью иосиф отнес к стекольщику. тот поместил кровь в драгоценный сосуд для благовоний и запаял горло. «Зачем?» – спросила Лидия и переглянулась с Богданом. Он тоже скучал, но из вежливости изображал подобие интереса. Кроме епископа, и Нинель Николаевна была увлечена лишь Элина, она подбодрила профессоршу. «Пожалуйста, продолжайте. Я где-то об этом слышала, но не знаю историю целиком». Мы остановились на том, что стекольщик запаял горло сосуда с кровью Иисуса. На третий день Иисус увидел, что запечатанный сосуд пуст, И на чаше Господа нашего нет и следа крови. Он понял, что сбылось пророчество о воскресении, отметил чашу символом рыбы и отнес ее на хранение в Иерусалимский храм. Но после разграбления храма римлянами священная чаша пропала. Закончив, Нинель Николаевна взглянул на епископа Чезариня. Тот кивнул. — В общих в чертах вы все рассказали правильно. — Так вот откуда происходит таинство причащения, — предположила Елена. в том смысле, что вино в чаше это кровь Спасителя. Нинель Николаевна ответила быстрее, чем епископ. Представление вина как крови с последующим распитием – аналогия братания у язычников, но теофилус Чазаре не возразил. Обряд братания у язычников заключался в смешении крови участников с последующим испитием, а таинство Евхаристии появилось еще до страданий Спасителя на Тайной вечере. Подавая апостолам хлеб и чашу с вином, Иисус сказал, «Приимите, едите, сие из тело мое, которое за вас предается, пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемое в оставление грехов». Как все сложно. Богдан поднял глаза и вдруг увидел ердына и кинжи. «А вот и наш янычар, неужто освободили?» «А чем я хуже тебе?» Рассерженный турок сел на свое место. «Приветствую всех присутствующих. Я был освобожден еще утром, но мне потребовалось время, чтобы прийти в себя». «И как?» – безлобно ухмыльнулся Богдан. «Совсем отпустили? Или на время?» «Все обвинения сняты. Я вне подозрений». «Да ну! У следствия есть неопровержимые доказательства. В твою каюту я не про ней, как считают некоторые». Он выразительно покосился на Нинель Николаевну. А зашел в присутствии горничной, чтобы забрать забытый телефон. Подчеркиваю, мой телефон. В порыве раскаяния профессорша прижала руку к груди. Прошу меня простить, но вы так таинственно выскользнули из каюты и захлопнули дверь. И я не заметил там никакой горничной. Ее трудно было не заметить, с нажимом произнес и Кинжи. В коридоре стояла тележка. Да, да, кажется, припомнила Ниналь Николаева. Но тележка стояла у соседней каюты. Кто мог подумать? «Впрочем, дело не только в вас», — Ердына Кинжи с презрением оглянулся на огнету Занберг, сидевшую за соседним столом. «Я предполагал, что эта девушка — бездушное существо. Но что вы до такой степени?» И гречите с любезнейшей», — одернул его епископ. «Не стоит говорить того, о чем потом пожалеете». И «Я? Пожалею?» Турок огляделся, словно призывая их всех в свидетели. «В цивилизованном обществе люди соблюдают траур по близким, а это особо, вместо того, чтобы сопроводить убитую подругу к месту упокоения, делает вид, что ничего не случилось». Выплеснув возмущение, он чуть успокоился, да еще обвиняет других. «Вероятно, в Швеции к смерти относятся проще, – проговорила Элина. – Да-да, я где-то об этом читал. – Она оклеветала вас?» Участливо поинтересовалась профессорша. Под утро я выходил за сигаретами. Для большей убедительности эрдына и Кинджи уточнил. Всего на восемь минут. А это... Он замолчал и продолжил, не употребив никаких ругательств. Эта испорченная девица сказала следователю, что я отсутствовал около получаса, как раз в то время, когда убивали ее подругу. А как все было на самом деле, заинтересовался Богдан. Я выходил за сигаретами не в пять, а в половине четвертого. Все подтверждено записями с нескольких камер наблюдения». В ответ на зажигательную синтенцию Турка Агнета, как ни в чем не бывало, улыбнулась и помахала ему рукой. «Считайте, вам повезло», — резюмировала Нинель Николаевна. «Давайте не забывать, что у Лидочки сегодня день рождения. И я хотел бы вручить ей подарок». Она достала из сумочки конверт и протянула девочке. «Вот». «Что это?» – с недоверием спросила-то. «Морская экскурсия на необитаемый остров». Лидия усомнилась. «Что? Прям необитаемый-необитаемый?» «Сейчас там нет ни души. Несколько веков назад на острове Эзер был Тамплиерский монастырь, который с приходом османских завоевателей был заброшен. Обращай твое внимание на то, что экскурсия индивидуальная и на весь день». «Только мы с тобой?» – уточнила девочка и огляделась. «Я могу кого-нибудь еще пригласить?» Опасаясь нежелательных последствий, Нинель Николаевна упредила ее, поспешно обратившись к Элене. Поедете с нами, дорогая». «А что?» — улыбнулась-то. «Было бы интересно». Однако последствия, которых опасалась профессорша, все-таки наступили. Лидия покраснела и застенчиво спросила у Богдана. «Едете с нами?» Тот ответил так быстро, что не было ни малейшей возможности что-нибудь изменить. «С удовольствием!» По окончании ужина состоялся разговор, которого так ждали Богдан и Элина. Они молчком дошли до его каюты и заговорили только тогда, когда уселись на диван. «Есть результаты?» – спросила Элина. «В каюте слева от тебя живет старик-англичанин с сиделкой», – сказал Богдан. «Старый? Лет семьдесят, может, больше. Такой реально через балкон не полезет. Что, с остальными каютами ты был там?» Богдан покачал головой. «Нет». «Почему?» «Меня застукал Таскиран. Он вышел от тебя, а тут как раз я». «Черт, надо было догадаться», — с досадой воскликнула Елена. «Нам стоило подождать, пока полицейский закончит с осмотром». «Что сказал Таскиран? «Чтоб я не смел совать свой нос в чужие дела. С некоторых пор это касается тебя». «Я так и сказал». «И что он ответил?» «Предупредил, что если буду болтаться под ногами, запрет меня под замок». «Прелестно». Безо всякого удовольствия протянула Элина. «А у меня есть кое-какой результат. Подожди». Богдан резко встал и, подойдя к двери, приложил к ней ухо, потом отступил и рванул на себя. «Добрый вечер», – в комнату вошел таскиран и грозно спросил. «Что вы задумали?» «Не понимая вопроса», – улыбнулась Элина. «Имейте в виду, мне все известно, вы ведете двойную игру». «Вот уж большая новость, по крайней мере для меня». Она слегка хохотнула, перевела взгляд на Богдана. «Ты в курсе?» Болгарин молча пожал плечами. «Не смеете кривляться», — гневно продолжил следователь. «Мне доложили, что вы допрашивали пассажиров на верхней палубе. А вашего приятеля я сам поймал за руку?» Она проронила. «Мы не нарушали законов». «О да», — зло рассмеялся Таскиран. «Уж вам-то, как юристу, это известно». «Однако я обвиняю вас в том, что вы препятствуете ведению следствия, не говоря о том, что оба по уши увязли в деле об убийстве Оды Густавсон». «Но это вы хватили, признайтесь», — миролюбиво проговорила Элина. «В свой первый визит вы сказали, что вы пришли ко мне как коллеги в расчете на помощь». «Значит так», — решительно заявил огляделся. и огляделся. «Если бы под рукой оказался стол, он наверняка хватил бы по нему кулаком». «Властью, данной мне Турецкой Республикой, приказываю вам обоим не соваться в расследование, иначе...» Он замолчал и, не продолжив, направился к выходу. «Постойте», — окликнула его Элина. «Чего вам еще? Ваши люди закончили работу в моей каюте? Да, можете вернуться к себе. Но мне бы не хотелось», — возразила она. «Свободных кают нет. Вашу привели в надлежащее состояние. Придется остаться там». сказал, словно отрубил Айзак Таскиран. Как только следователь покинул каюту, Элина достала из кармана смятую бумажку. Это я нашла в мусоре того парня. А о ком это ты? Не сразу понял Богдан. А парне, которого ты столкнул с табурета. Его зовут Лука. Богдан забрал у нее бумажный клочок и прочитал вслух. Богдан, 526. 526 номер твоей каюты, подсказала Елена. Но я там больше не живу. — Какая разница, не исключаю, что это Лука побывал в твоей каюте и устроил там погром. — Иначе зачем записал номер? Тебе известно, что он искал? — Да я вообще не знаю, кто он такой и что он мог искать. — И вот еще что, — многозначительно обронила она. — Что еще? — поинтересовался Богдан и замер в ожидании ответа. — Лука живет через стенку оттуда. — Ты подозреваешь? — он округлил глаза и фыркнул. — Да нет, это же не сусветная чепуха. «Во всяком случае, я собираюсь рассказать обо всем Таскирану. Богдан присел рядом с ней и пристально посмотрел в глаза. «А кто говорил, что у них с Едигаром свое следствие, а у нас свое?» «Я?» «Вот и подумай, не рано ли обо всем рассказывать?» «Возможно, ты прав», — согласилась она. «Давай подождем».